Глава десятая. Русь! Единым боевым кличем гремит все Серязанское войско. Кричу и я, напрягая голосовые связки, едва ли не из последних сил. Все же, когда идешь с соратниками, друзьями, товарищами на врага, и все вдруг заорали свой боевой клич, это прям бодрит. И не присоединиться к нему просто преступно. Да, нам повезло перехватить немногочисленные литовские дозоры, отправленные на юг, Установить положение Егайла и двинуться ему на перехват. Более того, по всему выходит, что литвины только вышли на обозы русичей и еще не разделили войска, чтобы одновременно атаковать сразу несколько беззащитных колонн с ранеными. И даже первый обоз с увечными воями еще не успел пострадать. Мы появились как раз вовремя. Но у всей этой истории есть и крупный жирный минус. Литовцев практически вдвое больше, чем рязанцев. Наше появление стало для врага неожиданностью. И сейчас противник замедлился, остановил атаку на обоз. Но сколько времени потребуется Эгейла, чтобы осознать, что его войска банально больше? Увы, посланные в догонку московской арати гонцы не вернулись. Так что добрались ли гонцы до князя, поверил ли Донской словам елевских дружинников, их отправили специально, Рязанцев Дмитрий Иванович наверняка бы заподозрил. И главное, поспеет ли от Донского помощь, никто из нас не знает. «Русь!» Вперед тяжелой конницы, следующей пока лишь шагом, бодрой рысью устремились многочисленные рязанские лучники, закрыв колен бронированной дружины от глаз врага. Легкие всадники атакуют в разреженном строю конной лавой, заходя во фланг литовцам. У последних, впрочем, есть свои конные лучники, что теперь устремились нашим воем навстречу. Вскоре на моих глазах в воздух взмыли сотни стрел, причем с обеих сторон. Основные же силы литовцев — принялись разворачиваться в сторону Рязанской роти, совсем позабыв про растянувшийся на дороге обоз. Кстати, возницы принялись заворачивать телеги в круг, спеша выстроить классическое степное укрепление, известное у русичей как Гулей-город, а в Европе как Вагенбург. Молодцы, ничего не скажешь. Оглянувшись назад на своих ротников, я ободряюще улыбнулся. Не робей, братцы, на Куликовом поле сдюжили и сейчас сдюжим. Все частотарами не сгинули, И сейчас, по Божьей милости, уцелеем. Обычно молчаливые перед боем дружинники вымученно заулыбались в ответ. В глазах же большинства воев застыла тревога, волнение. Хотя я и отвел ельчан ближе к центру клина, сославшись на отсутствие у нас целых пик, все же расклады по численности рати все понимают не хуже меня. А Литвины, как ни крути, противник грозный, учившийся сражаться, как у смоленских, полоцких да новгородских дружин, так и у германских рыцарей-крестоносцев, и, собственно, татар. И те, и другие, к слову, наверняка имеются в войске Игайла. Хотя основу его, как ни странно, составляют русские дружинники из некогда перешедших на сторону под защиту Литвы княжеств. Последние и выглядят как русские дружинники, за исключением некоторых дополнений в виде защиты ног, появившейся в Великом княжестве Литовском под влиянием западного рыцарства. Так что в Таране у нас не будет никакого преимущества. И да, мне странно осознавать, что хладнокровную расправу над ранеными учинили такие же русичи, чьи язык и вера не отличаются от московитов. С другой стороны, столетия княжеских междоусобиц приучили русичей спокойно лить кровь друг друга, не обращая внимания ни на родство, ни на веру. Вон одно из самых крупных и кровопролитных сражений XIII века во многом ослабевшая северо-восточную Русь перед вторжением Батыя, «Липецкая битва». А ведь в ней сражались не сумевшие договориться друг с другом братья Всеволодовичи, да тесть с зятем. И кровь русская лилась там рекой. Да, можно сказать, что Донской сумел объединить северо-восточную Русь на Куликовом поле. Можно сказать, что, выступив вместе против Орды, москвичи, ярославцы, нижегородцы, воины Пронска и многих других городов и княжеств, вышли из Сечи едиными русскими. Более того, даже восточные владения русских княжеств в Литве, тот же Смоленск и верховское княжества, будут в будущем тяготеть к Москве, в основном благодаря растущему сопротивлению княжества татарам. Но ведь многие другие так и останутся в Литве и не забудут кровавых традиций братоубийственной войны, одновременно с тем все сильнее отдаляясь от своих корней веры и культуры. «Не пропадем, княже», и нашим пропасть не дадим. В этих обозах ельчан не следует». Глаза богатыря Михаила сверкнули синим пламенем, а клич его разнесся над всей елецкой дружиной. Присоединился к поворотиму Алексей, звонко воскликнувший. «Слава князю Федору, грозе татар и литовцев! Слава Руси! Русь! Русь!» Вновь гремит над Рязанской ратью единый боевой клич русичий. А клин нашей тяжелый конницы уже переходит с шага на бег, в считанные секунды разогнавшись до голопа. «Все, пришел наш черед. Атакуем». Еще раз улыбнувшись по с коими успел уже немного сблизиться, я повернул голову вперед и одновременно с тем потянул меч из ножен, пришпорив уже оправившегося от ран Бурана. Маневры, исполненные татарами на Куликовом поле, сейчас воплощают и рязанцы, Масса конных лучников, атакующих лавой, скрыла приближение к клина тяжелой конницы, втянувшись в перестрелку с вражескими застрельщиками, но до поры не вступая в ближний бой. Когда же клин старшей дружины приблизился к врагу на расстояние, достаточное для таранного разгона, наши легкие всадники стали расходиться с центра на фланге, дав дорогу дружине Олега Рязанского. И мы ринулись в открывшийся просвет на полном скаку, лишив литовцев возможности избежать тарана. Впрочем, те не стремятся уйти от удара. Конные лучники врага также подались в сторону, сились избежать нашего тарана. В то время как основная масса рыцарей и Гайла устремилась в нашу сторону не очень широкой по фронту, но максимально глубокой колонной. Увы, сокрушительного флангового удара у нас не получилось. Просто не было возможности скрытно подобраться к фрагу на дистанцию тарана. Несколько секунд стремительного галопа когда встречный ветер выжимает слезу из глаз, а пожухлая трава под копытами жеребцов сливается в желтовато-зеленый ковер. А затем оглушительный треск копейных древков, рев вступивших в сечи ратников, крики раненых людей и животных. Все это сливается впереди в какофонию звуков конной сшибки в то время как всадники в середине нашего клина вынужденно тормозят коней, надеясь не врезаться в следующих впереди соратников и, ныне также вынужденных замедлить своих скакунов. Да, наш черед вступить в Сечу придет еще не скоро, но, увы, придет наверняка. «Бронебойными, бей!» Очередная команда головы твердилы, и елецкие порубежники накладывают на тетевые стрелы с граненными наконечниками. Еще мгновение, и те срываются с них, взмывая прямиком к небу. А затем, набрав высоту, отвесно падают вниз, смертельным градом хлестнув по щитам шеломом литовских рыцарей, да ничем не прикрытым холком и крупом их скакунов. Елецкие, да и прочие рязанские ратники очень стараются селись помочь старшей дружине. Дружине, слестнувшейся грудь в грудь с превосходящим числом ворогам. В то время как литовцы, целиком развернувшись к русичам, Уже двинули часть своих хоругвей в стороны, охватывая клин рязанцев с обоих крыльев. Вот конные лучники Олега Рязанского, а заодно и Федора Елецкого, и расстреливают эти хоругвии, стараясь предельно замедлить и вымотать их, прежде чем рыцари Игайлов вступят в бой, окружив соратников. Твердила с досадой оглянулся на кольцо телег, оставшееся по правую его руку. — Увы, от раненых помощи не дождешься. Много ли их сможет теперь сесть в седло, да вступить в сечь Да куда там. Хорошо будет, если хоть сколько-то продержатся, когда литвины всерьез валятся на их дохленький гуляй-город. ну Вот если рязанская дружина прорвется кольцу сцепленных телег и укроется за его стенкой, что же, тогда наверняка получится отбиться. Еще бы Олег Рязанский вовремя сумел бы это понять и двинул старшую дружину на прорыв, пока враг не успел ее окружить. Отправив в полет очередную бронебойную стрелу, твердила с удовлетворением, отметил, что стрелы русичей находят свои цели, то ранив вражеского жребца, заставив того взбеситься от боли и скинуть всадника, то пробив рыцарскую броню, впившись в плечо или грудь кого из лютовцев. Застрельщиков Егайла русича отогнали. Так уж вышло, что именно конных лучников у врага значительно меньше. Было бы еще поле пошире да поровнее, чтобы хватило пространства для маневра конных. Да коли бы не были рязанцы привязаны к гуляй-городу, ох, тогда бы дружине князя Олега и вовсе не пришлось бы лезть в сечу. Хватило бы многочисленных застрельщиков, изматывающих литовцев и их скакунов градом стрел, да не подпускающих к себе рыцарей на удар копья. Но нет, пространства для маневра маловато будет. и Если литвины захотят, могут прижать застрельщиков к гуляй-городу, Доставшейся позади степной рощи колоку, более походящей на малый лес с очень густым подрезком, или скинуть в глубокую балку, что прорезала земную твердь по правую руку от сражающихся. И, словно услышав мысли твердилы, ближняя к застрельщикам литовская рыцарская хоруфь вдруг развернулась конным лучником, и, тронувшись с места, в считанное мгновение перешла на галоп рыцарских дострия, грозя эльчанам тараном пик граненые наконечники коих сверкают в солнечных лучах. «Назад! Гуляй городу! Бейте по коням!» — отчаянно воскликнул Твердила, осознав опасность вражеской атаки. Спешно отхлынули назад его порубежники, развернувшиеся в седлах и посылающие стрелы за спину, целя с резнями по ногам рыцарских скакунов. Но не порубежник, не увлеченные сичьи литовцы, сфлеснувшиеся с рязанцами — Не увидели, что с севера на дороге показалась еще одна конная рать, спешно следующая набрань «Бей!» Легко пришпорив Бурана, я послал его вперед, обогнув Михаила справа. Последний закрыл меня от литовцев и развернулся в седле влево, рубясь с очередным ворогом. Шаг другой, и я спешно колю правой рукой, выбросив меч в длинном выпаде. Спустя секунду узкое острие готического коленка врезалась в забрала рыцарского бацинета, прошив стальную маску и впившись в лицо завопившего ворога. По жёлобу коленка побежала кровь, и рванул меч назад, с удовлетворением отметив, что литовец, поспешивший налететь на Михаила с правого беззащитного бока и в повыхах не заметивший меня, безжизненно откинулся на конский круп. После чего уже сам я едва успел подставить клинок под удар топора, также обрушившегося на мою голову справа лезвие меча встретило древко чекана под бойком, вгрызшись в дерево, но не перерубив его. А ведь будь топор потяжелее, он бы провалил мой блок, добравшись до шлема. На мгновение мы с Литвином замерли, давя один сверху, второй навстречу, но затем я первым крутанулся в седле, развернув корпус вправо и вложившись в удар левой, со всей дури врезав по везе противника, сжимающий чекан и выбив его из пальцев Литвина. После чего на рефлексах Федора я крутанул клинок над головой, обрушив меч на от рыцаря, рубанув сверху вниз по диагонали справа и теперь беззащитной его стороны. И наточенное лезвие прорубило кольчужную сетку, заодно дотянувшись и до шеи ворога. «Бей!» Пространство впереди меня и справа освободилось от атакующих ворогов. Я успел мгновенно осмотреться, чтобы понять, что дело-то наше швах, Крылья Клина рязанских дружинников разошлись навстречу литовцам и встретили таранам также бросившихся акушировать нас рыцарей. Но те давят за счет численного превосходства, давят, охватывая нас на флангах и уже заходя в тыл. Вон и до Ильчан дело дошло. В то же время копийный напуск нескольких литовских хоругвий отогнал наших конных лучников гуляй-городу, и те помочь завязшей дружине уже никак не могут». «Если так пойдет, литовцы похоронят не только раненых, но и все Рязанское войско. Вот так помог попадание с хренов». Стараясь больше не думать о грядущих мрачных последствиях моих действий, я пришпорил Бурана, посылая его вправо, за спину только что носевшего на Алексея Литвина, теснящего моего телохранителя на пару с боевым слугой. В последний ловко орудуют татарской саблей, вынужденно переключив внимание елецкого ратника на себя» в то время как рыцарь-господин мочалит щит русича тяжелыми ударами булавы. Уже на втором ударе щит Алексея оглушительно треснул, и тот невольно вскрикнул, ожидая, как видно, неминуемой смерти. А может, просто от боли в отсушенной или даже сломанной руке. Но так или иначе, третьего удара озорвавшийся литовец нанести уже не смог. Выставив перед собой меч и склонив его параллельно земле, подобно кончару, я рванул вперед, пришпорив бурана. Рыцарь успел лишь поднять шестопер над головой для очередной атаки, как я налетел на него с правого бока, вонзив узкое острие готического клинка в шею ворога. А затем впереди и, как кажется, в тылу литовской рати, вдруг раздался трубный рев боевого рога, точнее множество их взревевших одновременно. Трубный рев рога князя Серпуховского подхватили его верные бояре, После чего владимир андреевич засечил с татарами получившие почетное и совершенно заслуженное прозвище храбры искренне и в то же время грозно улыбнулся успели успели браться Ну, не сдобровать теперь литовцам за такую подлость не жалеть не жалеть!» древний боевой клич владимирских ратников подхватили дружинники серпухова галича дмитрова боровска всего чуть более тысячи уцелевших ратников Но их молодого князя, первым настегнутого посланниками Федора Елецкого, совершенно не волнует превосходящая численность врага. Нет, душу истинного русского богатыря буквально жжет та подлость, что решился совершить и гайло А боится, точнее, уже боялся он лишь одного — опоздать. Но храбрый ринулся назад к обозам, как только получил черную весть от елецких гонцов, решив проверить их слова, и успел к брани. Ныне же Владимир Андреевич двинул на врага свои дружины, заранее растянув их в тонкую, всего лишь в два ряда, линию. Но литовцы, увлеченные схваткой с рязанцами, до последнего не замечали появления нового русского войска на поле боя. И подпустили русичей практически на полторы сотни шагов, прежде чем подняли тревогу. Но поздно. Ратники Владимира Андреевича уже склонили копья для тарана, весь первый ряд с пиками уже пришпурили и разгоняя их до тяжелого галопа. И вновь над головами воев храброго оглушительно прогремело. «Не жалеть!» Князь Игайло замер соляным столбом, обернувшийся на раздавшееся в тылу его войско рев рожков. А после и боевой клич ратников Великого княжества Владимирского, так хорошо знакомый сыну Иулиании Тверской. Новоиспеченный князь оказался в хвосте войска, попадающим под удар русичей, и отчаянно запаниковал. Брезгливо загнутые кончиками вниз его губы трусливо задрожали. Ведь появление одной лишь только рязанской рати уже привело его в дикое смятение. Удар Олега, бывшего якобы союзником, но еще перед Клюковской сечей довольно странно расположившего свою рать на пути литовской, стал для наследника эльгерда полной неожиданностью. Замыслив свою безжалостную подлость, Черной душой литовский князь все же понимал, что совершает именно подлость. И, подобно ночному татио, застигнутому за воровством, испугался появления русского войска. Но, взяв себя в руки, литовский князь все же встретил удар рязанцев, ведь тех было сильно меньше. Однако теперь, когда с севера показалось московское войско, литовский князь почувствовал себя волком, угодившим в западню. Ведь из-за растянутости строя войска Храброва, испуганные Егайла, не смог понять, что атакован лишь небольшой дружиной. И вместо того, чтобы организовать встречный удар тяжелой конницей, он бросил под копыта мощных русских жеребцов легкую, оттянувшуюся в тыл после перестрелки, а затем ринулся прочь с поля боя во главе лишь небольшого отряда ближников, оставив свое войско погибать. Бегство великого князя Литовского не прошло незамеченным, А удар дружины Владимира Андреевича, буквально отстоптавший литовских застрельщиков и на полном скаку протаранивший врага с убедил Литвинов, что на поле боя явилась вся московская рать. И все еще обладая численным превосходством, литовцы начали спешно отступать, а после убежать, многократно шире свои потери.